Имя прилагательное. Имя прилагательное это часть речи, которая обозначает признак предмета и отвечает на вопросы какой, чей. Имена прилагательные изменяются по родам, падежам, числам. Прилагательные могут иметь краткую форму. В предложении имена прилагательные Бывают определениями исказуемыми. Прилагательные имеют окончания в единственном числе. В мужском и среднем роде родительный падеж ого-его, красного синего, творительный падеж им-им, красным синим. Предложный падеж ум ем. О красном О синем. В женском роде. Винительный падеж. Ую-ю, ю, ю красную, синюю. Родительный, дательный, творительный. Предложный падежи. Ой-ей, красной, синей. Степени сравнения имен прилагательных. Прилагательные могут иметь степени сравнения, сравнительную и превосходную. Сравнительная степень показывает, что в том или ином предмете признак проявляется в большей степени, чем в другом. Например, сосна выше березы, сосна более высокая, чем береза. Превосходная степень показывает, что тот или иной предмет Превосходит остальные предметы по какому-либо признаку, например, Ключевская – сопка, высочайший вулкан в Азии. Волга – самая большая река в Европе. Прилагательные в форме сравнительной степени в предложении являются сказуемыми, а в форме превосходной степени – определениями. Сравнительная степень прилагательных имеет две формы простую и составную. Простая форма сравнительной степени образуется путем прибавления к основе начальной формы прилагательных суффиксов е, е, ей, е. Например, красивый, красивее, яркий, ярче, тихий тише. Перед суффиксом -е происходит чередование согласных: к, ч, х, ш. Иногда при присоединении суффиксов -е, -ше от основы начальной формы отсекаются суффиксы -к, -ок, -юк. Например, мягкий мягче, тонкий тоньше. Прилагательный малой маленький плохой хороший образуют форму простой сравнительной степени от других основ меньше хуже лучше прилагательные в форме простой сравнительной степени не изменяются ни по родам ни по числам ни по падежам в предложении они бывают сказуемыми Запомни словарные слова красивее, свободнее, спокойнее, удобнее. Составная форма сравнительной степени обычно образуется прибавлением слова «более» к начальной форме прилагательного «справедливый» – «более справедливый», «тихий» – «более тихий». В прилагательных В форме составной сравнительной степени второе слово изменяется по родам, падежам и числам. Например, по более крутой лестнице. В предложении прилагательные в форме составной сравнительной степени обычно бывают сказуемыми и определениями. Например, сестра более терпеливая, чем брат. Более терпеливая сказуемая. Завтра мы найдем более красивый цветок. Более красивый – определение. Составная форма сравнительной степени чаще всего употребляется в научном стиле. Сравнение двух предметов по какому-либо признаку можно выразить по-разному. Мать заботливее отца. Мать более заботлива, чем отец. Превосходная степень прилагательных имеет две формы – простую и составную. Простая форма превосходной степени образуется путем прибавления к основе начальной формы прилагательного. Суффикса – ейш аиш, например, мудрый – мудрейший, тихий – тишайший. Перед айш происходит чередование согласных. Эта форма прилагательных чаще всего употребляется в книжной речи. Прилагательные в форме простой превосходной степени склоняются. Составная форма превосходной степени представляет собой сочетание слов «самый», «наиболее» и «начальной» исходной формы прилагательного, например, «самый высокий», «наиболее высокий». В составной превосходной степени прилагательных неизменяемым является слово «наиболее», например, «в наиболее ярком платье». Прилагательные в форме превосходной степени в предложении чаще всего бывают определениями. Разряды имен прилагательных по значению. Качественные прилагательные. По значению и форме прилагательные делятся на три разряда – качественные, относительные, притяжательные. Качественные и прилагательные обозначают такой признак – качество предмета, который может быть в этом предмете в большей или меньшей степени. Например, яркая лампочка. Лампочка в зале ярче, чем в коридоре. Качественные прилагательные образуют в степени сравнения: более яркий, самый яркий и краткую форму: ярок. Качественные прилагательные могут сочетаться с наречиями: очень, чрезвычайно, слишком. Например, слишком яркий. От качественных прилагательных образуются сложные прилагательные. Путем их повтора «яркий-яркий», «сильный-сильный», прилагательное с приставкой «не», «не свежий», «не яркий», не сильный». Не все перечисленные признаки встречаются у каждого качественного прилагательного. При определении разрядов прилагательных рассуждайте так «яркий», «качественное прилагательное», «так как». Обозначает такой признак предмета, который может быть в предмете в большей или в меньшей степени, и поэтому образует степени сравнения. Ярче, самый яркий. Сочетается с наречием «очень», имеет краткую форму, «ярок». Относительное, прилагательное.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 Определяя разряд относительных прилагательных, рассуждайте так. Металлический, металлический – это относительное прилагательное, так как обозначает такой признак, который не может быть в предмете в большей или в меньшей степени и потому не имеет краткой формы, степеней сравнения – и не сочетается с наречием «очень». Притяжательные прилагательные Притяжательные прилагательные обозначают принадлежность чего-либо лицу или животному и отвечают на вопрос «чей», «чья», «чье». Притяжательные прилагательные имеют суффиксы «ов», ев ин ин и а в косвенных падежах мужского рода и во всех падежах женского и среднего рода и отец отцов сестра сестрин волк волчий волчья на письме суффикс и и окончания а обозначаются одной буквой я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 Прилагательных, образованных при помощи суффикса «н». Отсуществительных с основой на «н». Бетон – бетонный. Второе. Прилагательных, образованных от существительных при помощи суффиксов «он» – «ен». Общество – общественный. Исключение. Ветренный – пиши с одной «н». Но безветренный – С двумя. Одна буква Н пишется. Первая в суффиксе IN. Второе в суффиксах ан-ян, прилагательных, образованных от существительных. Исключение деревянной, стеклянной, оловянной. Две буквы N. Змеиный, лошадиный, мышиный серебряный. В кратких прилагательных пишется столько же букв «н», сколько и в полных. Торжественный, торжественно. Различия на письме суффиксов прилагательных «к», «ск». Суффикс «к» пишется. Первое. Прилагательных, имеющих краткую форму. Второе. В прилагательных, образованных от некоторых существительных, с основой на к, ч, С. в других прилагательных пишется суффикс ск. Немецкий немец. Французский француз. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. Сложное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 сельское хозяйство, западноевропейский, западная Европа, медиплавильный, плавить медь.